происходит от названия города Виши, в котором находилось коллаборационистское французское правительство Дотена. Он был искренним патриотом Франции, и ему было труднее всех, ибо свои патриотические чувства он был вынужден скрывать, чтобы не потерять пост, на котором хотел приносить пользу Родине. Наши доверительные отношения с ним завязались не сразу, помог случай... В то время я уже был не только военным атташе при посольстве Советского Союза в Китае, но и главным военным советником Чан Кайши. Во время одного из налетов японской авиации на Чунцин было разбито здание резиденции главного военного советника. Китайское правительство поспешило предложить мне дом, в котором ранее размещалось французское посольство. Мы посоветовались с Панишкиным и пришли к выводу, что китайские чиновники – задумали мелкую провокацию, чтобы поссорить нас с французами. Мы решили туда не переселяться. Об этом я сообщил полковнику Ивону. Он оценил нашу позицию. Со временем Ивон стал со мной откровенен. Он не скрывал своего отношения к правительству Виши, старался поделиться всякого рода информацией, которая попадала ему в руки через англичан и американцев, главным образом об Индокитае. И он много рассказывал мне, о боях во Франции, о немецкой технике, о взаимодействии танкового соединений с авиацией. Его анализ был грамотным, но запоздавшим. Французской армии к тому времени уже не существовало. Во Франции росло движение сопротивления. Некоторые его сообщения уже весной 1941 года заставили меня задуматься над обстановкой на юге, в частности в Индокитае. Ивон рассказал мне о том, что происходит во французском Индокитае, куда проникли японские войска. Японцы оккупировали огромные провинции в бывшей французской колонии. Выселяли жителей, сооружали военные базы, аэродромы, перебрасывали туда значительное вооружение. Для ведения военных действий в Китае, тем более для подготовки удара против Советского Союза, им это было не нужно. По своим каналам, Ивон получал информацию из Индокитая о создании там баз для действий японского флота в Южных морях. Видимо, у французов, в частности у полковника Ивона, оставалась широкая сеть осведомителей, как в Китае, так и в Индокитае. «Сейчас», — говорил он, — «японцы выжидают, в каком направлении будут развиваться военные действия в Европе. Они могли бы активнее действовать в Китае» но почувствовали, что здесь возрастает сопротивление и приостановили свои усилия. Они ждут. Чего же они ждут? Они уверены, что война против России предрешена. В зависимости от хода военных действий в России определится и направление их удара. А если Гитлер, соблюдая договор о ненападении, не выступит против Советского Союза? Тогда Японии пригодятся базы в Индокитае. Япония не сможет стоять в стороне. Она выступит против Соединенных Штатов Америки. Лишь в этом у нее шанс помочь Германии. Ибо поражение Германии в Европе и для Японии чревато тяжкими последствиями. Сообщение было крайне серьезным. Естественно, что я поинтересовался, откуда у него такая уверенность. Мои друзья сообщают из Франции, что Гитлер вывел из страны важные боевые части и перебрасывает их в Польшу. И он даже раскрыл мне источники своей информации. Немецкие офицеры вели переписку со своими коллегами в оккупационных войсках, расквартированных во Франции. Некоторые письма попали в руки бывших сотрудников Черте Националь. По письмам, по штемпелям, по отдельным наименованиям французские разведчики установили, что пришли эти письма из Польши. Перемещение огромных войсковых объединений не может не оставить следов. Кто-то напишет письмо, кто-то чрезмерно болтлив. Многие французские офицеры, перейдя на службу в Виши, в душе оставались патриотами. Они ненавидели оккупантов и следили за каждым их шагом. От них Ивон и получал свои сведения. В те годы различными путями шла миграция населения оккупированной Франции. Кое-что об оккупантах Ивон узнавал от французских эмигрантов.